Глава пятнадцатая. Звук пилы пробился сквозь уютную сладкую негу сна. Да, когда путешествуешь с обозом, костёр разводят очень рано. «Ещё минуточку», — пробормотала я, укладываясь на руке поудобнее. Затёкшую шею свело, зато в голове моментально прояснилось. «Стоп! Я не путешествую с родителями. Я сижу на кухне в особняке Аранхорда. Откуда тут пила?» Подняв голову, я открыла глаза. Сандер замер с огромным тесаком над остатками пирога. Рядом валялись два ножа поменьше, немного изогнутых. Судя по всему, мой кулинарный шедевр слегка зачерствел при остывании. «Топором попробуй», — зевнула я, отгребая волосы с лица. Напялила шляпу, старательно затолкала их под неё и махнула рукой на угол кухни. Там целый набор мясника висит. Сандер пошёл к шкафу с пирогом в руке, у дуге обогнув разноцветную лужу на полу. Не помню, чтобы я что-то разливала. Ещё раз зевнув, я покосилась на тарелке, и застыла точно жертва Василиска. Они были пусты. Совсем. Совершенно. Абсолютно пусты. Только по каплям на донышке можно было понять, какое в них раньше находилось зелье. Я в ужасе уставилась на лужу и сипло выдохнула. «Кто?» Сандер обернулся и, проследив за моим взглядом, задумчиво качнул топориком для разделки мяса. А разве это так не задумывалось? Нет. Я вскочила, с грохотом опрокинув стул, с надеждой посмотрела на часы, что висели на стене. И чуть с не взвыла. До начала соревнования осталось 15 минут. Найду вредителя, обмотаю паутиной и заставлю слезать всё до последней капли. Прямо с пола. Вот только как найти? Следов магии нет. Да и откуда им взяться? Зелье просто вылили. Демон побери. Сама виновата. Надо было опутать тарелки с защитными заклинаниями. «Я могу помочь?» — спросил Сандер. «Да. Найди того, кто это сделал. Чтобы ты его утопила в смеси зелий с неизвестными свойствами?» «Да. У меня другое предложение. Я схожу к тётушке и предупрежу, что твой костюм ещё час нельзя двигать, потому что... потому что заклинание недозрело, и ты не можешь его оставить, так как оно весьма своеобразное. И она скажет, что я не пунктуальна и нарушила все сроки». «Не скажет», — усмехнулся Сандер. Костюмы полностью готовы только у двух конкурсантов. Фрэнсис и Фразиэль взмолились об отсрочке на час. «Это они удачно взмолились. И сколько я могу дозревать тут со своими зельями?» Я вернулась к столу, окинула взглядом пустые тарелки. «Какая я по счёту?» «Решит жребий. А если не врать?» — насмешливо перебила я. «Последняя!» — тихо рассмеялся сандер «Вот и считай. Конкурс начнётся в десять часов. Уже есть час». Потом четыре участника по полчаса на каждого. «По полчаса?» — не поверила я. «Да, сегодня и Энира добрая, и начало конкурса согласилась отложить и даёт полчаса на демонстрацию костюма. Я, собственно, поэтому тебя и искал. Хотел порадовать, но ты так сладко спала, что я решил не будить. А тут пирог, да ещё так аппетитно пахнет». «Его что, с вечера не кормили?» «Кстати, вполне возможно, повара я сегодня не видела. Или он тоже наведался, пока я спала?» Может, именно повар испортил зелье? Отомстил за погрызенные припасы? Ага, вылил всё на пол, чтобы убиться во время готовки. Так себе теория. В этом доме не завтракают? С любопытством спросила я. Ни слуг, ни поваров с утра на кухне не было. У слуг отдельная кухня и столовая во флигеле. Там и конкурсантов покормили. А у леди Ниры традиция. В Беоригарде она завтракает исключительно в ресторации на главной площади. Дядя и Денис поехали с ней. «А ты почему не поехал?» «Я не настолько проголодался, чтобы два часа слушать вздохи, Денис». Сандер плюхнул пирог на разделочную доску, прицелился и тюкнул по нему топором. Задумчиво посмотрел на треснувшую пополам доску и добавил. «Я вообще люблю домашнюю кухню». «Вижу», — выдохнула я, заворожённо наблюдая, как он тянет в рот отрубленный ломоть. Раздался скрежет их рост, надеюсь не зубов. И от ломтя заметно уголо. «Вкусно!» — зажмурился Сандер и смачно захрупал. «Хотя корочка твердовато». «Э, твердовато?» «Похоже, чьими-то зубами можно алмазы обрабатывать». Взял в рот, пожевал и выплюнул уже огранёнными. «Пойду встречу тётушку». Он отгрыз ещё кусок от ломтя. «Обрадуюсь, что ты тоже следишь за дозревающим костюмом». «Спасибо», — мягко улыбнулась я. Сандер на мгновение замер, и в глубине его глаза жарко полыхнуло что-то. но тут же он подмигнул и вышел с пирогом и топором. Без особой надежды я порылась в сумке Травы закончились, а лететь за ними в лавку было некогда. Я сердито уставилась на неаппетитную лужу на полу. «Демон, всё побери! Столько работы на свалку! Что ж я за хозяйка подлунных земель такая? Как травмы видите восстанавливать, так пожалуйста. Как разлитые зелья разъединить, так вы слишком слабы, мисс Дракон. Но ведь тело человека куда сложнее каких-то отваров, приправленных магией». Кожа зазудела. Растепили березовые чешуйки. Руны на запястьях засветились. Я быстро уселась на пол и всмотрелась в разноцветные разводы бывших зелий. Старательно всмотрелась, дорезив в глазах. Чешуи становилось всё больше. Запястье и шею обжигало теплом. Меня дёрнуло вверх. В голове словно появилась стрелка, которая указывала на луну. С пальцев потекла бирюзовая салами-вкраплениями дымка, сплетаясь в тонкие ленты. Они потянулись к луже, заскользили по ней. Я чётко ощущала, где смешивались зелья. Разъединить. Одна лента свернулась, втянув в себя отделённое зелье. Вторая. Третья. Пятая. Вскоре вокруг меня был целый рой магических лент с зельями внутри. Теперь устранить разрушение. Восстановить то, что было. Соединить две части каждого зелья. То, что осталось на дне тарелки, с той, что была вылита. Ленты послушно взметнулись, зависли над посудинами, по капле выпуская в них варево. Побледнели и развеялись. Чешуя исчезла, руны на запястьях и шее погасли. Не веря своим глазам, я посмотрела на чистый пол, потом на тарелки с зельями. Получилось? У меня получилось. Правда, ушёл почти час. Я быстро перелила инирино зелье в чашку, остальными заполнила все свои опустевшие флакончики и убрала их в сумку. Вымыла тарелки, дважды оплоснула их нейтрализатором, поставила в шкаф и огляделась. Кухня выглядела первозданно чистой, словно сюда никто не заходил. Отлично. Подхватив чашку и потяжелевшую сумку, я помчалась в комнату. Сопушки важно седали на спинке кровати. Из открытого чемодана торчали выпотрошенные коконы. Сверху небрежно лежали мои вещи. На высвобожденных таким варварским способом вешалках с люстрой свисали части костюма. «Молодцы», — похвалила я, разглядывая широкие прямые брюки из гладкой ткани, и свободную блузку, выполненную в том же стиле, что и мои браслеты. А теперь нужно вплести пузырьки в костюм. Вот здесь, здесь и здесь. Помогайте. Я доставала из мешка крошечные флакончики, наполняла зельем. Снежа выхватывала их и тащила мальчиком которые носились вверх и вниз по блузе, ловкая орудая паутиной. Через час всё было готово. Вот только пузырьки оказались всё же немного великоваты. И тяжеловаты. Но ведь я или где? Нашептав заговоры на невесомость и уменьшение размеров, я довольно потёрла руки. Теперь то, что надо. Времени как раз хватило, чтобы привести себя в порядок и натянуть на костюм чехол кокон. «Мисс Гриан!» — раздался из-за двери недовольный голос мистера Кассарди. «Вас давно ждут в беседке. Не забудьте лист со стоимостью тканей, нитей, украшений для вашей работы». «Ух ты ж!» «Уже иду!» — крикнула я, быстро записывая потраченные на пузырьки и травы. ткань ткань «А ткань моя. Я хозяйка. Какую цену хочу, такую и назначу». Зарапав последнюю строчку, я схватила кокон с костюмом и вылетела из комнаты. Мистер Кассарди молча забрал лист с расценками, развернулся и шустро потрусил вперёд. Так, друг за другом мы выбежали из дома, пронеслись вдоль массивной стены, свернули за угол и углубились в сад, за каждым деревом которого торчали охранники. На площадке между небольшим прудом и увитой виноградом-беседкой стояли пять манекенов. Четыре из них демонстрировали воистину прекрасные костюмы. Пятый, пока голый, явно ждал одну запоздавшую ведьму. «Прошу», — певнул на него мистер Кассарди, и поплыл в беседку, где в тени Лианы сидели леди Энира, лорд Аранхорт, Сандер с вороном на плече и Денис. Чуть поодаль на креслах расположились лорд Фразиэль, Фрэнсис и две девицы с постными минами. Сняв чехол, я принялась одевать манекен, Незаметно поглядывая на костюмы конкурентов и прикидывая, где чей. Но первые два точно сшили наши приближённые к трону. Работа добротная, но без особых изысков и фантазии. Бежевый со скромной вышивкой по вырезу и бледно-зелёный без украшений. Третий нежный, точно невесомое рассветное облако, вышитый розовым жемчугом. Явно был авторство Нати. Значит, четвёртый, тёмно-синий, с серебром, как южное небо ночью, принадлежал Фрэнсис. Мой на их фоне будет смотреться, как пёс среди кошек. Ничего, зато он самый полезный. Я быстро надела на манекен блузу, поднесла брюки и на пару мгновений впала в ступор, разглядывая одну единственную железную ногу манекена. Но потом обнаружила на деревянной талии специальные прищепки. Закончив, я отступила в сторону. Мой костюм был белым, мягким и потрясающе красивым. Тонкое кружево напоминало переплетение сказочных цветов, в полуоткрытых бутонах которых таинственно поблескивали крошечные пузырьки. Ветер качнул его, и пузырьки брызнули искрами, словно осколки радуги. Советник и Сандер смотрели с интересом. Силохранители настороженно подошли ближе. Денис удивлённо моргнула и поджала губы. «Как любопытно!» Светлые брови леди Энира едва заметно дрогнули, по губам скользнула улыбка. «Ага, любопытно. По-моему, меня не выгнали до сих пор только потому, что ей действительно любопытно, что я вытворю в следующий раз». Прогулочный костюм «Летний лук». Я показала на манекен. Вот в этих крошечных пузырьках зелье. Оно поможет вам в непредвиденной ситуации. Придаст бодрости и усмирит боль. В крайнем случае поддержит до прихода целителя. «Повторяешься», — прочла я по губам Денис. Её глаза сияли злорадством. Но какое ведьму это остановит? Скорее вдохновит. Достаточно просто сделать вот так. Я легонько потянула пузырёк. Тот выскочил из плетения и мгновенно увеличился. Открыть крышечку. «Сделать глоток, закрыть крышечку и...» Я поднесла пузырёк к кружеву и вставила обратно. Он тут же принял прежний вид. Ворон одобрительно присвистнул. а «Лучше всего носить костюм с повязкой на шею, которую я подарила вам на прошлом этапе конкурса. И с накидкой. Вы будете в этом комплекте выглядеть элегантно, а вашей защите позавидует и королевский дворец. И моему пафос тоже». Я поклонилась и, дождавшись задумчивого кивка, села в свободное кресло. Натя незаметно показала поднятый вверх большой палец. Фрэнсис подмигнула, а две девицы пренебрежительно фыркнули. «Кстати, они вполне могли устроить мне озеро из зелья». Думала в этот раз леди Энира долго. Подходила к манекенам, изучала ткань, узор, потрогала пальцем пузырьки на моём костюме. Полчаса спустя распорядитель объявил нам её вердикт. Победила девица с бежевым костюмом. Девица с бледно-зелёным выбыла из дальнейшего конкурса. Она должна собрать свои вещи и немедленно покинуть особняк. Багаж, что едет с караваном, ей доставят домой слуги леди Эниры. При этих словах на лице миссис Кассарди отразилась такая искренняя радость, что стало ясно. Она охотно отправила бы в своясь и вообще всех конкурсантов. «Деньги, потраченные на материал для костюмов, будут возвращены согласно предоставленным листам с расценками», — вещал мистер Кассарди. «Победительницу» а также лорда Фразиэля, леди Фрэнсис Хаммерш и мисс Гриан, леди Энира, приглашают на приём в честь дня рождения подруги в качестве сопровождающих. «Постарайтесь выглядеть соответствующе», — подхватила миссис Кассарди. «Если бы нам сказали, что мы прокляты, паники было бы меньше, потому что на сборы оставалось меньше двух часов. Фамильяров брать с собой запрещено», — торопливо добавил мистер и с отвращением покосился на меня. Мётлы, а также всё, что летает и сделано из древа Дриад, «Тоже оставьте в комнатах». «Ага, например, мои туфли. Хорошо, что прихватила ещё пару на всякий случай. Ну а с платьем проблем нет. Они у меня примерно одного фасона, и чистое, тёмно-зелёное вполне подойдёт». Время до выезда я потратила на успокаивание сопушек. Они ужасно расстроились, когда узнали, что они попадут на пресловутый приём. Ни в каком виде. Ни в сумке, ни тайком, ни подмороком. Окончательно разобидевшись, зверьё вывесило паутинку. Не очень-то и хотелось. И отправилась искать кошку Фрэнсис, чтобы вместе погрустить над несправедливостью. Я привела себя в порядок, переоделась, со вздохом нацепила обычные туфли, накрутила на вещи побольше заклинаний и, сбежав по лестнице, вышла на крыльцо. Слуги выводили осёдлунных лошадей. Красивых, холёных и... обычных. Ещё один пунктик подруге Леди ниры Похоже, эта дама боится всего, что летает. Даже безобидных пегасов. Может, её в детстве напугал какой-нибудь из них? С умными глазами на белоснежной морде. За победу! Перед носом, покачиваясь, повесь небольшой кулон с зелёным камнем в центре. Амулет стражника? Однако! сандра обошёл меня и вложил его в руку. «Расу и Ниры теперь есть непробиваемый наряд, тебе тоже не помешает немного защиты?» «Немного?» Я насмешливо изогнула бровь. «Да это безобидная на вид штучка способна отразить прямой удар магии гоблина» а его силище разрушает всё. «Чуть больше, чем немного», — подмигнул Сандр. «Считай, это подарок в честь начала ухаживания. Я ведь ничего тебе не подарил». «Дарят обычно цветы», — выркнула я, стараясь не поддаваться убойному обаянию Сандра. Непривычному, странному, словно он снял маску и прекратил играть. «Не из чего варить зелье?» Тёмные глаза весело блеснули. Он осторожно забрал кулон и спросил, показывая на мою шею. «Позволишь?» Я кивнула и повернулась спиной, убирая волосы. На кожу легла прохладная цепочка, шеи осторожно коснулись тёплые пальцы. Сердце пропустило удар. «Так намного лучше». Горячее дыхание согрело кожу за ухом. Волосы на затылке моментально встали дыбом. «Хе-хе!» — донеслось сзади. «Мы оба обернулись». «Денис, ну как же без неё?» «Простыла?» — очень ласково спросил Сандер. «Или в горле першит от радости?» «Радости?» Какой ещё радости? За меня Мэрит приняла моё предложение. «П-п-предложение?» — моргнула Денис. Ладонь Сандра поймала мои пальцы, едва заметно сжала их. «Подыграть? С удовольствием». «Да», — томно проворковала я, пряча улыбку. «Вчера я действительно приняла предложение лорда Ортвина». Не сомневаясь, что приняла, ухватилась обеими руками. Надменно парировала Денис и перевела взгляд на Сандра. «Благородный лорд и...» Дочь полукровки сомнительного происхождения. Она старательно держала лицо, но лицо отказывалось держаться. Его перекашивало всё больше. «Что скажут твои родители?» «И что же они скажут?» — кратчево спросил Сандер. «Было в его голосе что-то такое...» «В общем, я бы возражать по остереглась. Денис, видимо, тоже». «Поздравляю, лорд Ортвин!» — выпалила она. С ненавистью посмотрела на меня и, гордо вздёрнув подбородок, пошла прочь. Я задумчиво смотрела ей вслед, вспоминая разговор, который случайно подслушала в первый день отбора. Денис тогда так уверенно говорила о кольце. «И сколько лет она была твоей невестой?» ни Не дня», — отозвался Сандер. ни дня? Ерунда. Конечно, Денис достаточно самоуверена, чтобы после взгляда мужчины начать придумывать имена их внукам. Но подруги... Они тоже считали её и Сандра парой. Что-то темнит, лорд а Я с сомнением уставилась в нахальные глаза. «Значит, у окружающих нет никаких оснований думать, что вы встречались?» «Никаких», — поплялся Сандер. «Однако думают. Почему?» «Не знаю». Я недоверчиво прищурилась. «Мэрит!» — со стоном рассмеялся он, наклонился ко мне и шепнул в ухо. «Все, что между мной и Денис было, — это пара танцев на балах, одна прогулка по саду и поцелуй, который нам обоим больше не понравился, чем понравился». «Я не понравилась с тобой целоваться?» Вылетело прежде, чем я успела прикусить язык. Нет, не понравилось. Судя по голосу, Сандр улыбался. Он вообще был чем-то страшно доволен. И с каждым моим вопросом становился всё довольнее и довольнее. Просто Денис тогда ещё не успела выяснить, кто я такой. А я успел понять, что она совершенно не та девушка, которую я хочу видеть рядом. Но Денис весьма упрямый особо. Ей в детстве явно редко говорили «нет». Не соврал ни разу. Никогда не думал. Он медленно отстранился. «Что, когда тебя ревнуют, это приятно». «Что?» Щеки моментально заполыхали. «И вовсе я не ревную», — буркнула я, старательно поправляя амулет. «Просто оцениваю того, на чье ухаживание согласилась». «Понятно», — покладистый кивнул Сандер, подал мне руку, и мы пошли к лошадям. «Чтобы ты полнее оценила, расскажу немного о себе. 25 лет, гном, из приличной семьи. Ботинки не жует, к месту приучен». Я закусила губу, чтобы не испортить рассказ. Владею магией земли, могу призвать недра. Кроме меня, такой же способностью в нашей семье обладала Венетия. Служил, потом работал с отцом и дедом. У нас обширные рудники. В отношении дам был весьма непостоянен. Но с недавних пор стал примерным. Перемене способствовал чудесный черепаший панцирь. Его глаза весело блеснули. А ещё одна ведьма, которая заставила почувствовать себя совершенно никчёмным. Правда? Вот и до. «И мне хочется», — тихо добавил Сандр, погладив пальцами мое запястье, «чтобы она видела во мне не только избалованного родственника советника короля». «Я и вижу, хотя пока не понимаю, как в одном лорде столько всего помещается, но все вместе мне определенно нравится». Тем временем мы подошли к лошадям. «Мисс!» — слуга подвел мне к красавицу. Я вспомнила лекцию Сандра по подсаживанию леди в седло и, хитро улыбаясь, заглянула ему в глаза. не поможешь «Почту за честь!» Он протянул руки, но я шустро взлетела на лошадь и еле удержалась, чтобы не показать язык. Огонь вспыхнул и исчез в глазах Сандра. Он запрыгнул в седло, направил белого в яблоках коня ближе к моей кобыле. Денис держалась поодаль, делая вид, что в упор нас не видит. Из дверей вынырнула Фрэнсис в роскошном платье. Сразу следом за ней показался элегантно одетый Фризиэль. Через пару минут после них... Появились лорда Ранхорт и Лидия Нира в бежевом костюме от победительницы. Сама победительница отказалась от поездки, сослалась на простуду. Жаль, я не догадалась. Вскоре Кавалькада, окружённая охранниками, тронулась в путь. Проскакав по улицам Беоригарда, мы миновали окраину и выехали из города в предместье, где и жила та самая подруга. Особняк с садом и кучей построек занимал огромную пещеру, от которой во все стороны разбегались тоннели. Куда они ведут? С любопытством спросила я. «В другие поместья?» — отозвался Сандер. «И в дикие пещеры, где местные жители устраивают прогулки». Приём и банкет в честь дня рождения хозяйки дома проходили в Большом саду. Настолько большом, что гости вполне могли бы потеряться, если бы захотели. Я захотела, потому что быстро наелась. А сидеть среди незнакомцев и слушать поздравления было скучно. Как раз брела по аллее с огромными грибами, когда донеслось громкое «Внимание!» Сейчас все отправляемся на прогулку, встречаемся у ворот поместья. Прогулка? О, лунная дева, какая ещё прогулка? В саду не нагулялись? Зачем куда-то ехать? Меняя одну пещеру на другую. Я вздохнула и потопала к воротам. Но только вынырнула из аллеи, как откуда-то сбоку выскочила Дениса и заступила дорогу. Судя по хмурому виду, мне намеревались устроить скандал с банальной порчей прически и совершенно неаристократичным катанием по камням дорожки. Собирать пыль платьем не было ни малейшего желания. Делиться волосами со зверевшей девицей тоже. А защищаться, как полагается, рука не поднималась. Искалечу ведь. Потому я предостерегающе вскинула ладонь. Что выбираешь, быть счастливой или же обью улыбку? Вокруг кисти заклубилась березовая дымка. «Да я тебя!» Денис стиснула кулаки. «Что, заквакаешь до полусмерти?» Я внушительно пошевелила пальцами и обошла примокшую Денису. Но стоило немного отойти, как в спину прилетело шипение. Надо было на голову выплеснуть, а не на пол. Так. Я выдохнула, медленно обернулась. а Значит, это ты зелье вылила. Хотелось заколдовать гадкую девицу ко всем демонам. Интересно, что лучше сядет на её наглую физиономию? Физиономию, на которой проступали следы разрушения. Старого, стёртого, но до сих пор причиняющего вред. Прищурившись, я вгляделась внимательнее. Так и есть. Кто-то капитально опутал её блокирующим заклинанием несколько лет назад. Причём виртуозно. Не будь у меня, чуть я хозяйки, никогда бы не заметила. — Ты ведь раньше могла превратиться не только в жабу? — быстро спросила я и потрясла кистями. Пальцы задели, требовали убрать заклинание, исправить разрушенное им. — Что? — растерялась Денис. — Да, много в кого могла. Давно, до встречи с принцем. — Ага, понятно. Кто-то из конкуренток на роль невесты принца постарался. Сколько им было тогда? Тринадцать? Пятнадцать? Воистину, зависть и злоба не имеют возраста. Ты только не вопи, ладно?» Предупредила я и зашептала заговор слепоты, который обычно использовали мастера войны, чтобы тренировать остальные чувства. Дымка магии окутала голову Денис. Она испуганно открыла рот. «Я быстро предупреждала ведь». Заткнула ее заговором на немоту и накинула на нос обеих отвод глаз. Денис слепо замахала руками, по рыбьи беззвучно разевая рот. А с моих пальцев уже скользили бирюзовые салом ленты, расцвеченные золотыми рунами. Снимали, убирали, восстанавливали. Я торопилась, стараясь ничего не упустить. Вот бежал по лицу, пальцы дрожали. Ещё немного. Последний обрывок заклинания исчез, дымка растаяла. Я сняла отвод глаз и сняла оба заговора. «Ненормальная!» — выкрикнула Денис и рысью бросилась к воротам. «Совсем с ума спрыгнула. Ослепить меня решила». Она ничего не поняла. «Отлично». Я неторопливо пошла следом. В ближайшие пару недель Денис ждала весёлая и крайне насыщенная жизнь. Её способности превращаться в других животных, а не только в пучеглазые земноводные, были очень долго заблокированы. И теперь её тело постарается наверстать упущенное. Силы Денис весьма велики, а потому оборачиваться ей предстоит много и часто, пока не переберёт все доступные формы зверей и птиц. Причём первые дни она постоянно будет в облике химеры, где голова от одного зверя, лапы от другого, тело от третьего. У ворот оказалось подозрительно мало народа. Видимо, не все гости мечтали о прогулке. Большая часть бесследно испарилась. Зато наши в полном составе торчали возле осёдланных лошадей. «Эй!» — окликнула Фрэнсис. Подошла ко мне и тихо спросила. «Мне показалось, или ты действительно притопала вместе с её светлостью жабой?» Она дёрнула подбородком в сторону, торжественно влезающей на коня Денис. «Показалось», — усмехнулась я. Она шла впереди. «И всё?» — недоверчиво приподняла бровь Фрэнсис. «Да». Она задумчиво поправила рыжий локон, внимательно оглядела Денис и тихо присвистнула. «Ни одного заговора? Да ты сильна! А с чего вдруг мне вешать на неё заговоры? С того, что она тебя весь приём караулила, явно хотела душевно пообщаться». «Так мы и пообщались?» — я пожала плечами. «И?» — Фрэнсис придвинулась ко мне. «И ничего. Тебе не говорили, что ты странная ведьма?» «Не говорили», — усмехнулась я. «Ты же вроде бы с племянником Аранхорда...» «Вроде бы». А эта коза за ним уже несколько месяцев бегает, сказки рассказывает об их внеземной любви, хотя и была-то всего пара встреч. «Откуда ты знаешь?» «Откуда надо?» — отрезала Фрэнсис и незаметно покосилась на Аранхорда. «Ах, да. Если не можешь сразу подобраться к объекту, узнай о нём побольше. Я сделала так же». «А с Ортвеном ты правильно придумала», — кивнула она. «Раз уж Оронхорд твою паутину не замечает, можно и через племянника и её королю предложить. У него связи хватает». «Паутину? Королю?» «Ой, точно. Я же за Оронхордом охочусь исключительно для того, чтобы осчастливить охрану бронебойной паутиной. Совсем забыла». «Или ты с ним не из-за паутины?» — подмигнула Фрэнсис. Покосилась на Фразиэля, который брезгливо прикрывал нос платком, разглядывая лошадей, и добавила. «А этот тебе не подходит». «Фразиэль просто мой друг. Он не такой уж нудный, как кажется». «Да-да, верю-верю. Знаем мы таких друзей. Того гляди, предложение сделает. Все время рядом с тобой ошивается». «Не сделает». Я подавилась смешком. «В жизни, конечно, всякое бывает, но выйти замуж за Нати я точно не смогу». Наконец, все погрузились на лошадей, и виновница торжества звонко объявила. «Мы отправляемся в прекрасное место, где находится чудесное творение природы. Парк Скульптур. Вперёд!» И Кавалькада тронулась в сторону одного из многочисленных тоннелей. Но только мы доехали до входа в него, когда Денис неожиданно каркнула. Удивлённо покосилась по сторонам, ещё раз каркнула и зажала рот руками. Между пальцами и на запястьях показалась пушистая белая шёрстка. «Началось!» — Денис завыла в ужасе, глядя на мохнатые руки, которые с каждой секундой всё больше напоминали кошачьи лапы. Её лицо поплыло, превращаясь в огромный орлиный клюв, а из-под юбки выполз длинный обезьяний хвост. Квалькада остановилась. Два охранника мгновенно рванули к Денису, подхватили испуганно всхрапывающего коня под узцы. Между тем орлиный клюв размяк и потёк вниз, вытягиваясь крокодильей пастью. зубастой огромный. Над ней, чпокнув, вылупились два круглых савинах глаза, моргнули и в панике уставились на меня. «Ты превращаешься», — одними губами сказала я. «Успокойся». Денис выдала громкое, полное тоски. а И тут же стало темой для разговоров. Вернее, для шепотков. Гости и нериной подруги были очень воспитанными, а потому делали вид, что беседуют вовсе не о Денис, которую кидала из облика в облик а а вон в том красивом цветке на стене. Сами же очень тихо строили предположение, кто и когда проклял несчастную, и что случилось с заклинанием, доселе сдерживавшим проклятие. Я настороженно прислушивалась. К счастью, большинство посчитало, что виной всему время. Мол, заклинание само истончилось и слетело. Меня такой вариант вполне устраивал. Денис громко ухнула, шепотки словно обрезала, и все головы повернулись к ней. Охранники уже вели коня с незадачливой всадницей в обратную сторону. «Подождите!» — не выдержала я и нагнала удаляющуюся группу. «Я попробую её успокоить». «А если не выйдет, применю заговор на хорошее настроение». Правда, накладывать его в такой момент нежелательно, но это лучше, чем истерика, во время которой она может навредить себе, случайно задев лапой, крылом или когтями. Охранники кивнули, я повернулась к Денису и вздрогнула. Голова крысы, руки ласты, измейный хвост вместо ног. Зрелище не для слабонервных. «Не бойся, всё в порядке». Я взяла руку Ласту, улыбнулась. Вредная она, конечно, но ей сейчас страшно. Я не специалист, но, думаю, кто-то тебя заколдовал. Давно. А теперь заклинание слетело. Крохотные крысиные глазки недоверчиво сузились, длинная морда вопросительно дёрнула носом. Да-да, слетела, и ты вновь обрела способность принимать облик любых животных, а не только жабы. Именно это сейчас и происходит. Правда, пока бесконтрольно, потому как твоё тело «Старается нагнать годы, что ты не оборачивалась. Поверь, я работала в лечебнице». Голова крысы разбухла, поехала в стороны, нос втянулся, глазки выпучились, короткая шёрстка осыпалась. Хоп, и на меня смотрела жабья голова. Немного испуганно но с надеждой. Уже лучше. «Сначала тебе будет непросто, потом станет легче. Но ты ведь хочешь снова превращаться в разных зверей?» Денис уверенно кивнула. «Значит, потерпишь неделю-другую, да?» Второй кивок был не таким уверенным. И никто больше не посмеет сказать твоему отцу, что у него дефектная дочь, способности которые исчезли, стоило ей подрасти. Тихо сказал Сандер, останавливая коня рядом. Денис выпрямилась. В прищуренных глазах уже не было страха. Там пылали ярость и дикое желание заткнуть рты придворным сплетникам. Охранники тронулись с места, ведя под узцы ее лошадь в сторону поместья. Я проводила их взглядом. «Тебе не говорили, что ты странная ведьма?» усмехнулся Сандер. «И этот туда же. Второй раз за день». «Говорили. Так помогают только хозяева подлунных земель», — негромко сказал он. Тёмные глаза тепло и задумчиво смотрели на меня. «Им не важно, кто ты. Друг, враг, бывший противник. Они помогают всегда». «Ох, демон, вот влипло. Я действительно веду себя как настоящий хозяин. Для них помощь — это дыхание. Если его нет, нет их самих». Благо, отвечать не пришлось. Наш прогулочный отряд выехал из тоннеля и остановился. «И где скульптуры?» — спросила я с любопытством, оглядываясь по сторонам. «Дальше. Туда разрешено добираться только пешком. Лошадей здесь оставим». Сандер кивнул на площадку с коновезьми, возле которых стоял толстый столб с табличкой. «С фамильярами, любыми другими животными и на любом виде транспорта вход на территорию парка скульптур запрещен». «Ну, теперь ясно, почему я на время лишилась туфлей и сопушек». Сандер ворона... А Фрэнсис — метла кошки. Просто прогулка была заранее запланирована. Однако... А зачем мы ехали на лошадях? Пегасов же тоже можно было тут привязать. Поинтересовалась я, спешиваясь отдавая повод подоспевшему охраннику. имениница говорит, что у неё аллергия. На пегасе перья. Сандер спрыгнул с коня, тоже вручил повод поджидавшему эльфу, скинул на плечо неизменную булаву и, нагнувшись, шепнул мне на ухо. «Но мне кажется, она просто их боится». Я невольно хихикнула. Леди всё же трусишка. Мы долго шли пешком. В этой гигантской пещере легко могла поместиться столица Хейварда с предместьями. Наконец показались огромные статуи. Они действительно напоминали работу искусного мастера. Вот только изваяла их сама природа. Кое-где её работа ещё не была закончена. И по бокам статуй диковинных зверей, драконов, каменных деревьев и замерзших в причудливых позах великанов сбегали ручейки воды. Они искрились и сверкали в свете плавающих под потолком фонарей. Гости разбрелись кто куда. Советник держался рядом с леди Энерой. Сандер, не выпуская их из виду, водил меня между статуей и рассказывал связанные с ними легенды. Интересно рассказывал. Но я не могла отвести глаз от второго, узкого браслета на одном из его запястьей. Прищурившись, я снова видела нити. Вот только теперь их осталось всего две. Одна, яркая, толстая. Вторая — тонкая, едва заметная, словно спрятавшаяся в тени первой. И цвет. Он изменился, стал серебристым. В яркой нити сейчас ощущалось едва наметившееся разрушение. Непонятное, странное. Точь в точь, как то, что скрыто в браслете. Стоп. Хватит с меня чужих тайн. Со своими бы проблемами разобраться. Опасности разрушения они несут. Спасать и помогать никому не нужно. Значит, нечего совать свой нос, куда не просят. А вон там хоровод дриад. Сандер показал на скульптурную группу впереди. Несколько длинноволосых девушек, казалось, кружились в танце вокруг крохотного ростка. Чуть дальше стояли каменные деревья. Сандер всмотрелся в проход между ними, заметил леди Ниру и советника, едва заметно кивнула Ранхорду. Не в первый раз они так переглядывались, додержались да неподалёку друг от друга, стоило кому-то из гостей отозвать леди Ниру или самого советника александр тут же придумывал причину, чтобы подойти к леди Энире. Такое чувство, что они оба её караулили, словно ждали чего-то, и опасались, что охрана не успеет. За деревом примелькнула рыжая шевелюра Фрэнсис. Чуть в стороне, лорд Фризель с восторгом таращился на дракона. «Что происходит?» — тихо спросила я, когда мы остановились у каменных дриад. «Ты о чём?» — Сандр обнял меня за талию. «О том, что вы с лордом Аронхордом всё время рядом с леди Энирой. Его ладони невесомо скользили по спине, но ткань платья казалась слишком тонкой. «Так, ещё немного, и я забуду, что хотела узнать. ну уж нет». Я подняла руки, встряхнула с плеч Сандры несуществующую пыль, и когда он наклонился, упрямо спросила. «На нас должны напасть?» «Не должны, но могут». «Просто отлично». «Те, кто покушался на Леди ниру тебя и Аран Хорда нахмурилась я. А Сандр коротко кивнул. «Вот засада». «Почему не предупредил?» — рассердилась я. «Я бы сумку с зельями захватила». «На приём?» — тихо рассмеялся Сандер, обхватил ладонями мое лицо и коснулся губ поцелуем, мягким, обволакивающим, от которого хотелось лишь одного, чтобы он никогда не заканчивался. «Подумаешь, приём, может, это новая мода — ходить на приёмы именно с такими баулами?» Голова кружилась, мысли путались. Сандер отстранился, бросил взгляд за статуи и шепнул на ухо. «Моя очередь, Краули Тениру!» Горячее дыхание скользнуло по шее, коленки подогнулись. Едва устояв на ватных ногах, я сглотнула и выпалила. «Иди уже!» Движение за статуями Сандер никогда бы не заметил. Слишком быстрое и осторожное, профессиональное. Но земля под ногами подсказала. Слушать её, не касаясь руками, было сложно, но вполне по силам. Он уловил едва различимый шелест, который говорил, что за рассыпавшимися по пещере гостями кто-то наблюдает. Шаги его почти невесомы и странны, словно он перемещается, не отрывая ног от камней. Подойдя к Энере, Сандр незаметно подал Аронхорду знак. Тот быстро отделался от очередного навязчивого собеседника, который желал лично познакомиться с советником короля, и пошел в сторону, где пока никого не было. Наблюдатель прошелестел туда же и замер. Сандр тихо отдал приказ охране начинать. Эльфы рассредоточились, беря Аронхорда и его преследователя в кольцо. Но время шло. А наблюдатель не нападал и не предпринимал попыток активировать ловушку. Он словно просто следил за советником. В круг охраны тем временем просочились Фрэнсис и Фразиэль. Первая, как угорелая, носилась по пещере, стараясь выбрать удобный момент и подойти к Ранхорду, второй зачарованно глазел на статуи, не замечая, куда его тащат ноги. Сандер подал знак брать с наблюдателя. Эльфы заскользили среди статуй, но через мгновение вместо радостного сообщения на шкатулку звякнул отчет. Никого нет. Хмуро, скомка в записку, Сандер под ручку с Энирой поплыл к месту, где должен был находиться наблюдатель. Советник гулял в том же направлении. Охрана снова незаметно окружила их всех. Неожиданно перед Аранхордом из-за статуи вынырнула Фрэнсис, споткнулась и чуть не снесла лицом бок скульптуры. Советник ловко её подхватил. — Простите, я такая неуклюжая, — прозовев пролепетала ведьма. Когда-то Аранхорд спас маленькую девочку от бандитов. Теперь она выросла и буквально душила его своим обожанием. Печально, когда детская влюблённость не проходит с возрастом, особенно если в ответ пустота. Сандер добрался до места и прислушался. М да только что были странные, перетекающие шаги неизвестного. И вот их нет. Куда он делся? Накинул отвод глаз или маскирующий амулет и улетел? На чём? От визей начинается такая защита, что ни одно животное, ни один вид транспорта не просочится. А дракона Сандер бы засёк по шуму крыльев. Значит, не улетел. И не ушёл. И? Из-за статуи выглянула мэрид вопросительно приподняла бровь. Сандер покачал головой. Всё хорошо. Правда, миг назад непонятно, как испарился наблюдатель. Но это не повод отменять прогулку. Сандер, а что у тебя с этой девочкой? Спросила Энира. Ясно. Заметила переглядывание. Мерит приняла моё предложение, пожал плечами Сандер. «Какое именно предложение?» — насмешливо уточнила Энира. «Поужинать вместе? Съездить за нитками в лавку?» «Принять ухаживание?» — он довольно улыбнулся. «Официальное предложение?» Энира аж притормозила от неожиданности и теперь смотрела на него столь изумлённо, словно Сандр отрастил хвост и чешую и вот-вот взлетит. Он молча кивнул. «То есть с булавой, как полагается, в твоей семье?» — не могла успокоиться тётушка. «Да». И она согласилась. «Да. А почему нет? Мы и так с ней столько времени провели вместе, что в пору объявлять о свадьбе». «Но это же ты!» — развела рука Мейнера. Сандер рассмеялся. «Вот так комплимент».